Еженедельник Уимс. Ферхоуп, Алабама. 1985 год. Срочная новость. Только что позвонила Пэгги Тредгут. Её дочь Руфи, которой скоро 21 год, обручилась с мистером Бруксом Ли Колдуэлом из Атланты. Весной они поженятся. Всех поздравляем. Как вам титулы бабушка и дедушка? «Готовьтесь, оглянуться не успеете, как это произойдет!» «Кстати, я одна такая? Или все стали принимать больше лекарств?» «Нынче утром я оглядела все эти пузырьки с пилюлями для нашего с Уилбуром ежедневного приема. От давления, от сердца, для разжижения крови, кальций, пищевая клетчатка, таблетки для снижения холестерина, слабительная...» В общем, ленты, кружева, ботинки — что угодно для души. Противно сознавать, но я, кажется, старею. Вы знаете, что белки помнят, где запрятали десять тысяч орехов, а я вот не могу отыскать свои очки. Никогда не думала, что я глупее белки, но факт, друзья, остаётся фактом. Ваша верная писака Дот. По скриптум. Недавно где-то прочитала. Возможно, на Марсе есть жизнь. Забавно, что люди так озабочены жизнью на других планетах, когда многие не знают даже собственных соседей.